Глава седьмая. Безопасная некромантика. Жаркая июньская неделя подходила к концу. Эдвин все эти дни был катастрофически занят. В Крапиву постоянно наведывались почтальоны, загадочные посыльные и какие-то странные личности с бумагами, украшенными королевской печатью. Мы с ним не успевали переброситься и парой слов, но на мои безмолвные вопросы милорд только хмурился. Неужели мы просчитались? Но в чем? С этими мыслями я проводила все дни в бесконечных хлопотах, а вечерами копалась в саду. Вот и сегодня я застряла в оранжерее, где, сидя на маленькой скамеечке, скалоченный для меня Михай, усердно копалась в черной рыхлой земле. У детей был последний на сегодня урок. В коетовеке в крапиву заявился учитель изящных искусств и с орбением взялся за дело. Справедливо сочтя себя совершенно свободной, я тут же сбежала. Мое присутствие на уроке музыки не требовалось, а потом детей заберет на вечернюю прогулку Мэттер Шельмар. Валерий пел красиво, но тихо. За тот Джереми и Кристиан, кажется, считали, что чем громче они будут вопить, тем лучше. Они умудрялись даже романтические баллады превратить в нечто бравурное. Это касалось и музыкальных инструментов тоже. Клавесин Гулка страдал под упорными детскими пальцами. Отзвуки какафонии доносились и до оранжереи, ведь окна были открыты нараспашку, и я даже могла негромко подпевать, когда угадывала знакомую мелодию. В конце концов, матушка когда-то дала мне прекрасное образование. Саженцы золотого жасмина упрямо не желали набираться сил даже под стеклянным куполом, опускали листья и дрожали, не то от негодования, не то от слабости. От холода вряд ли. В оранжереи было жарко настолько, что даже моя косынка намокла от пота. Я влила в тонкую нежную поросль немного живительной магии и постаралась убедить себя и жасмин в том, что это поможет. Зато земляника, такая родная и привычная, под моими пальцами уверенно разворачивала резные листья и расплескивала усы. Распускались пухлые белые бутоны, зеленые ягоды росли и румянились на глазах. Завтрак утренней каши снова можно будет добавить ароматные сладкие ягоды. Спору нет, земляника выросла бы и на обычной грядке. Так ведь когда еще? А с моей магией можно собирать урожай хоть каждый день. Неожиданно в перекладину стеклянные двери кто-то delicatно постучал. Я поднялась с колен и обернулась, крикнув: «Я здесь, проходите». По узкой дорожке зашла в оранжерею леди Стерлинг, снова шокируя меня своим видом. Подумать только, леди, жена самого канцлера Галли, второго лица после короля, и в мужском костюме, да еще с голыми щиколотками. Длинная, тонкая, она чуть сутулилась, словно опасалась задеть головой перекрёстные балки. Любопытно, что привело её в крапиву. «Леди Вальтайн, вы очень заняты?» – спросила Розанна. «Здесь так жарко, лучше бы нам поговорить на свежем воздухе». «Я не леди», – привычно поправила её я. «Ох, Аделаида, я сейчас упаду в обморок, выходите скорее». «Не упадёте». Я тщетно пыталась очистить чёрные пятна на коленях. «Вы из тех женщин, что никогда не проявляет слабости». «Вы так и будете со мной спорить?» В голосе леди Стерлинг слышалось веселье. «Или всё же выполните свой долг, как хозяйки?» «Помилуйте, я всего лишь гувернантка», — начала была я и рассмеялась. «Кажется, я снова спорю». «Я уже иду, леди». «Называйте меня Рози, так делают все мои друзья». «Как вам нравится, леди Рози?» «Просто Рози, маленькая тупица, без всяких там ледей. Уж хотя бы в деревне можно отбросить церемонии». А, наверное, Рози. Покорно согласилась я, вдыхая полной грудью свежий воздух и развязывая влажную косинку. Как вы себя чувствуете? Пригадка. Честно ответила Розанна, подхватывая меня под локоть и увлекая в сторону садовой беседки. Прикажи подать лимонаду и что-нибудь перекусить. Это ужасная Адель, никогда не беременей. Я моргнула. Конечно, Стерлинг же хвастался, что в его семье скоро будет пополнение. Я и забыла уже. На дорожке у крыльца лоснился чёрными гладкими боками новенький мобиль. Его хищные формы остро напоминали машину лорда Мороза. Сразу видно одна партия, то есть с накопителем для некромантов. Получается, леди Стерлинг взрослая разумная женщина, да ещё и в положении приехала сама одна за рулем. Вряд ли она где-то сумела найти шофера с темным даром. Богиня, что за женщина? Она не вписывается ни в какие каноны, рушит общепринятые в высшем обществе устои, попирает все возможные традиции, и при этом вызывает только восхищение. Я провела леди Стерлинг к садовую беседку, скрытую в зелени плетистой розы, буйно разросшейся моими стараниями. Здесь было уютно и прохладно. Очень надеюсь, Розанна не сочтет мои любопытные взгляды оскорбительными. Я все еще пребывала в растерянности. Со мной никто и никогда вопросы продолжения рода не обсуждал. Я ведь не замужняя дева. И стараниями Эда невинная, но не слепая. Откуда берутся дети, слава богу, не знаю. Мне мама рассказывала. К тому же в нашем доме всегда жили кошки, приносящие каждый год котят. Розанна не выглядела больной или усталой. У нее не было выдающегося живота. Она не падала в обмороки и вообще выглядела прямо таки возмутительно хорошенькой. Оф, и это только начало. Посетовала она, опускаясь на подушке. Меня или тащит, или хочется есть, или хочется кого-нибудь придушить, а потом снова есть, как сейчас, ужасно. Я быстро кивнула я и поспешила в дом. Никаких приказов я отдавать не стала, все и так были заняты своими делами. Впрочем, ради леди Стерлинг Джанет скорее всего сделала бы исключение. Но зачем ждать, если я могу все сделать сама? Лимонад стоял на столике в гостиной, на кухне нашлись большой поднос и свежий, еще теплый хлеб. Отмахнувшись от кухарки, я быстро его нарезала, плюхнула сверху зелёного масла и пару ломтиков сыра, на тарелку подбросила тонко нарезанных огурцов и брусочки копчёной грудинки. Подумав, прихватила ещё пиалу с земляникой. «Не захочет Розанна? Сама съем». «О, ягодки!» – протянула лапку Валерии, у которой явно уже закончился урок музыки. «Не трожь, это для леди Стерлинг». «Эта страшная женщина приехала к нам в гости?» – проявила чудеса сообразительности моя воспитанница. Да, и если вы будете вести себя как обычно плохо, она вас сначала пристрелит, потом оживит и скажет, что так и было. Сидите тихо, как упыри в полуденных могилах, и не попадайтесь нам на глаза. Ясно? Хитро улыбнулась мне девочка. А мы сегодня с Мэтром Шельмаром пойдем к пруду, будем ловить рыбу. Вы ведь не против? Я на мгновение задумалась, а потом неохотно кивнула. Надеюсь, Шарль Эрлинг туда сам не явится, но даже если и придет... То невозможно всегда прятать от него, Валерий. К сожалению, если Мэттершельмар считает, что это нужно для учебы, то как я могу быть против? Я предупрежу кухарку, чтобы ужин вам подавали позже. Требовать от детей, чтобы они не измазались в грязи или не валялись в траве, было бессмысленно. Все равно ведь не послушаются. Главное, чтобы не утонули, но этого я не боюсь. В воду они не лезут, напуганные страшилками про утопленников. Да и Мэтту я вполне доверяла. Он показал себя весьма ответственным наставником. Детям очень с ним повезло. Разанна скучала в беседке. Моему нехитрому угощению она откровенно обрадовалась, соорудила себе аппетитную конструкцию, выдрузив на хлеб все и сразу, и землянику тоже. Она накинулась на еду так яростно, словно голодала не меньше недели. Я цедила лимонад и с умилениям за ней наблюдала. И все же изрядная смелости нужна, чтобы носить мужской костюм. И муж, льник техномагического департамента, ей позволяет. Пади у нее даже карсажа под тонкой белой сорочкой нет. Впрочем, его роль выполняет короткий жилет с жемчужными пуговицами, а узкие брюки совершенно неприлично обрисовывают и бедра, и колени, и икры. Интересно, как бы на мне сидел такой наряд. Когда Розана прикончила все, что было на подносе, она с довольным видом откинулась на спинку скамейки и посмотрела на меня с хитрым видом кошки, заметившей мышь. Я невольно заволновалась, поправила платье, пригладила волосы, затеребила сережку в ухе. Уэда, отменный вкус, неожиданно заявила она. Ты красавица. Некроманты странные, они порой говорят то, что думают, и пожив рядом с одним из них несколько насыщенных недель, я окончательно убедилась, что в этом есть смысл. Спасибо, ответила я совершенно спокойно. Нет, но、ну、она права, я красивая и Эдвину нравлюсь, это несомненно. Я принесла вам подарки. Ну что вы не стоило, произнесла я ритуальную фразу и тотчас наклонилась к ней пониже. Хотя надо признать, подарки от некромантов всегда очень любопытны. Розанна засмеялась низким грудным смехом. Должно быть, муж сходит от этого смеха с ума. Это звучит соблазнительно, вероятно. На этот раз ты угадала. Вот. И она выложила на стол два кованых браслета из черненного серебра, мужской и женский. Это что-то обозначает? «Разумеется, они парные. Маленький накопитель, большой ограничитель, из мастерских Кимака, чтоб ты понимала». «Всё, что я понимала, они ужасно дорогие. Мастерские Кимака в Галлии — наивысший знак качества». «И для чего они нужны?» «Для того, чтобы кое-кто не падал больше в обморок при поцелуях и прочих интересных занятиях». «Вот теперь я покраснела, щёки буквально вспыхнули. Я святые небеса, вы тоже уже знаете?» Дорогая моя девочка, ты зря волнуешься. Во-первых, я могила. Она хихикнула. А во-вторых, чтобы ты понимала, я переспала с Робом в день знакомства, и на утро нас в постели застукала его бабка, так что я не тот человек, который тебя за что-то осудит. Я смотрела на Розану с восхищением. Какая пикантная подробность ее жизни, и главное, она совершенно этого не стыдится. Удивительная женщина. Эд приходил ко мне на исповедь. Усмехнулась Рози. Он был очень расстроен, хотя зря. Каждый некромант через это проходит. Я потрогала маленький браслет кончиками пальцев и невольно улыбнулась. Накопитель, значит. И во время поцелуя Седом мне больше не станет плохо? Что ж, это интересно. Наверное, нужно его опробовать. Сработает ли? Мне нравится твой хитрый взгляд. Похвалила Рози. Эдвин попался в собственную ловушку, так ему и надо. Я кивнула и решительно надела браслет на руку. Еще как попался. А нечего было меня обманывать с этим дурацким контрактом и избегать поцелуев под надуманными предлогами. Спасибо, Розанна. Я обязательно воспользуюсь вашим подарком. Твоим. Мы же подруги теперь, правда? Я удивленно на нее посмотрела. Подруги? Жена канцлера, леди некромантка, и я, сирота, дочь игрока и пьяницы, обычная гувернантка? Покачала головой. Это... «Слишком много». Некромантка посмурнела, сдвинула густые брови. «Ну да, сомнительная дружба выходит», — пробормотала она. «Маг жизни и проклятая тёмная тварь». Она поднялась, а я бросилась её обнимать. Горькие слова ударили, как пощёчина. «Я ведь действительно так думала раньше, презирая и отталкивая Эда. А между тем он самый удивительный и благородный мужчина в этом мире». «Ты не поняла», — быстро заговорила я. «Я не это имела в виду». «Таких, как я, даже на порог твоего дома пускать не должны, разве что на кухню. Ты супруга второго лица королевства, а я...» «А ты, любимая девушка моего кузена», — мягко заметила Рози, отвечая на объятия. Её сведённые судорогой плечи расслабились. «Почти сестра мне. Мне очень нужны друзья, Адель. Особенно сейчас, в моём положении, настоящие, искренние». «Я рада стать тебе подругой, Рози», — серьёзно кивнула я. «И спасибо за браслеты. Наверное, пригодятся». «Хотела бы я посмотреть, как ты будешь надевать на это ограничитель», — мечтательно улыбнулась Розанна. «Но, боюсь, это слишком интимный процесс». Я покраснела, понимая, что нельзя просто подойти к Мороузу и вручить ему браслет. Придётся объясниться. Забавно выйдет. Потом кухарка принесла чай и пирожки, и засобиравшаяся была леди Стерлинг решила остаться ещё ненадолго. Мы пили чай и болтали, в основном сплетничали о соседях. Я спрашивала, не страшно ли ей жить здесь в такой глуши, ведь в столице куда больше грамотных врачей, а у нас что? Один доктор Ли. Не спорю, он мне показался опытным специалистом, но разве этого достаточно? Лиам отличный врач. Не согласилась со мной Розанна. Я знаю его давно. Наверное, я ему больше всего и доверяю. То, что он поселился здесь, во многом повлияло на то, что мы с Робом купили поместье именно в липовых долинах. Если он такой хороший, то почему живет в деревне? удивленно возразила я. Разве ему не рады были бы влияние? О, там интересная история. Его жене запрещено появляться в больших городах, а он ее любит. Но я все равно тебе не расскажу. Это секретная информация. Я прищурилась. Ну конечно, не расскажешь. Да тебе ужасно хочется со мной поделиться. Ничего. Не сегодня, так в следующий раз я узнаю, что за тайну скрывает таинственный доктор Ли. Эдвин заперся в кабинете, но я знала, что прятался он не от меня. Между нами что-то происходило, и мне это ужасно нравилось. Я поскреблась в дверь и, получив разрешение войти, ввентилась в комнату. Без страха встретила его мрачный взгляд, с огромным удовольствием увидела, как озаряется улыбкой узкое лицо, как он с готовностью откладывает бумаги. Он мне рад, и я невольно улыбаюсь в ответ. Леди Вольтайн, чем обязан вашему визиту? Кто из детишек набедокурил на этот раз? Я не леди. Привычно напомнила я, медленно приближаясь к столу. Вы снова забыли об этом. Я буду называть вас так, как захочу. Попробуйте мне запретить. Он отодвигает в сторону документы, судя по их неряшливому виду, какие-то записи малограмотного человека. Опускает подбородок на сложенные руки и смотрит так, как умеет только он один, лаская взглядом, любуясь. Рядом с Эдвином я ощущаю себя единственной женщиной в целом мире. Хочется сесть на стол перед ним и потянуться за поцелуем, но смелости пока не хватает. И я просто прошу его. Можно в вашу руку, лорд Марлоуз? И сердца? Хрипло спрашивает он, темнее взглядом.